На книжке стихотворений Тютчева Вот наш патент на благородство Его вручает нам поэт Здесь духа мощного господства Здесь утонченный жизни цвет В сыртах не встретишь геликона На льдинах лавр не расцветет У Чукчей нет анакриона К зырянам Тютчев не придет Но муза, правду соблюдая, Глядит, а на весах у ней Вот эта книжка небольшая, Томов при многих тяжелей.